Глава пятая Мы с Дрейком прошли в тронный зал. Там направились за троны, что раскрывало проход в коридор, заканчивающийся большим балконом. С него король и королева Магиниса сообщали новости жителям своего королевства, собравшимся у дворцовых стен. Только давно уже никто не выходил на этот балкон. Жителей из деревень не звали на дворцовую площадь, и их нужды не интересовали правителей. Я взглянула в небо. Луминар висел над нашими головами, излучая мягкий серебряный свет, такой привычный и спокойный, если бы не это маленькое но. Я сегодня ночью дольше перевоплощался обратно в человека, заметил принц, хоть и съела оставленное тобою семя адамантуса. И что же это значит? спросила я задумчиво. Я стала замечать, что луминар начал свой заход, уступая место соликсу. Вот кромка неба вдалеке окрасилась в ржеватый цвет. «Вряд ли что-то хорошее!» — буркнул принц, но на его лице читалось облегчение при виде первого признака восхода Соликса. У меня же из головы не выходила принцесса Сивия. Как она оказалась в сером царстве? Неужели я начала лунатить по ночам и неосознанно использовала свою мощь? Могло ли такое быть? Разве я бы не почувствовала? Дрейк! Я развернулась к принцу и с жаром выпалила. «Подменишь меня здесь? Мне нужно отлучиться из королевства». «И куда же?» — спросил Дрейк, вскинув свои брови в изумлении. «В лес штормов», — выпалила я, следя за его реакцией. «Все равно мое отсутствие никто из простых жителей не заметит. Они и боятся меня. Ну сам посуди, разве есть кому-то дело до того, сижу я в тронном зале или нет?» «Отлично! В лес штормов и без меня!» хмыкнул Дрейк. «Так дело не пойдет. Я буду сопровождать тебя туда». «А королевство?» спросила я. «Нельзя оставлять его без присмотра?» Дрейк задумался и спросил самое главное. «А зачем тебе в лес штормов?» «Что-то не так с серым царством или с моей мощью?» сбормотала я. «А Маргана ведь предупреждала избегать это место. Она что-то знает о нем, хоть и назвала это глупыми легендами. Но что нам сказал Домат? По части легенд он полностью прав, они возникают не просто так. Мне нужна помощь Морганы». «Я отправлюсь с тобой», — твердо произнес принц. «И не спорь, Катарина, а в королевстве оставим Элниадса за главного. Ты права, простым жителям все равно, во дворце ты или нет, им это знать и не нужно. А вот Элниадс сможет защитить дворец вместе с сиренами, в случае, если Гуймар еще что-то удумает». Хотя вряд ли он даст о себе знать в ближайшее время. Соликс плавно сменял Луминар, и я вспомнила легенду, рассказанную мне городом Именно в этот момент Соликс и Луминар на пару мгновений пересекались друг с другом, без возможности быть вместе. — Может, в этом и нет ничего странного? — спросила я, кивая в сторону неба. — Ну, произошел восход Соликса на пару часов позже положенного. — Не думаю, — пробормотал Дрейк. «Мне не понравилось это ощущение, невозможность вернуться в свое человеческое тело. Это было противоестественно. Но если завтра этого не повторится, то ты права. Просто все вокруг меняется, перестраивается. В природе это тоже свойственно. А мы привыкли бояться всего нового». «Ты знаешь, где можно отыскать блуждающие проходы в лес штормов?» Спросила я, думая о том проходе в скале, через который я впервые попала в это место силы вместе с Гидеоном. Только вряд ли он по-прежнему был там. Парень говорил, что проходы постоянно перемещаются, исчезают. «А зачем нам проход?» Вопросом на вопрос ответил Дрейк и хитро улыбнулся. «Давай доберемся до Марганы со всеми удобствами. Я не хочу потратить уйму времени на поиски проходов. Призови Гриниксов!» «Я не до конца поняла, как мне удалось это в прошлый раз», — вздохнула я. «А теперь в лес вернулась Маргана. Откликнутся ли они на мой зов?» «Попробовать стоит!» — беззаботно отмахнулся Дрейк, улыбаясь. «Наверняка он уже пребывал в предвкушении полета на этих величественных существах. Да и у меня внутри все трепетало при мысли о полете и возвращении в лес штормов. Удивительно, но именно в такие моменты я чувствовала себя живой». Пускай мои приключения были наполнены опасностью, но я не сидела на одном месте, а во дворце родителей я будто вновь оказалась пленницей, в плену обстоятельств и королевских правил. «Хорошо, пойду подготовлюсь», — решила я. «Только никаких платьев», — заметил Дрейк. «Без них ты выглядишь лучше». «Дрейк!» — воскликнула я и покраснела. Принц хохотнул и заметил. «Я про брюки и рубашку». Вот сейчас я вижу перед собой истинную тебя, без этих церемоний и фарса. Иди, а я пока переговорю с лнеадцем, проинструктирую его. Если повезет, никто и не узнает, что мы покидали дворец. Никто лишний. Я кивнула и направилась обратно через тронный зал в свои покои. Мой кинжал и так был уже при мне, но я собиралась захватить с собой сменную одежду. Я не знала, насколько покидала дворец. Вновь. По пути в свою комнату я сменила траекторию движения и завернула в комнату родителей. Они лежали на своей большой кровати под балдахином. В той же одежде, в какой они были в тот день, когда я наслал на них вечный сон. Лежат, такие с виду безмятежные, как будто просто прилегли отдохнуть. Я тихо приблизилась к ним, понимая, что звук моих шагов их не разбудит. Мне было безумно интересно увидеть их кошмары, но я одновременно и страшилась этого. В главном страхе Гидеона фигурировала я, но присутствовала ли я в кошмарах отца и матушки? Так легко было это узнать, просто отправиться в серое царство и увидеть лично, но я боролась с этим соблазном. Никакого серого царства без особой надобности. Я помнила наказ Марганы и собиралась и в дальнейшем прислушиваться к своей тете. Резко развернувшись, я покинула комнату, стараясь выбросить из головы образ своих родителей. Безвольные куклы в руках Гуимара, а теперь бездушные тела в моем собственном рабстве. Мои мысли перекинулись в Граолис, туда, где находился Гидеон. Я сначала хотела послать ему весточку, позвать с собой, ведь я покидала дворец, на время переставала быть королевой Катариной, но понимала, лишь на время, от этого титула мне уже не сбежать. Как мне не хотелось увидеть Гидеона, я решила не беспокоить его». Он сделал свой выбор, и я надеялась, что все у него хорошо в родном королевстве, рядом с близкими. Ему там лучше, спокойнее, чем рядом с опасным дефаутом, который постоянно влипает в передряги. Я лишь прикоснулась пальцами к кристаллу на шее, и мне стало чуточку спокойнее, когда я ощутила кожей его легкую пульсацию. Осколок души Гидеона всегда со мной. Мы неразрывно связаны, но это было лишь малым утешением для меня. Мне хотелось всегда видеть его рядом с собой. Дрейк уже ждал меня в коридоре. Он взял из моих рук легкую сумку. Мне опять нечего было брать с собой. Сам принц, как обычно, выглядел великолепно. Не знаю, как ему это удавалось, но его шелковистые волосы всегда были идеально зачесаны назад. Рубашка и брюки без единой складочки, сапоги с пряжками блестели чистотой. Мои же рубашки и брюки уже были помяты. Но мне так нравилось даже больше. Это так не вязалось с образом королевы, которой я стала. Маленький бунт против общеположенных правил. Мы вернулись на балкон. Соликс освещал своими лучами все вокруг. Будто ничего противоестественного и не произошло. Наверняка многие жители Магниса даже и не заметили ничего странного. Я договорился с Олниадцем и вызвал гарана из Андониса. Он там сейчас представляет сирен. Думаю, он в дальнейшем может стать их правителем. Я кивнула. Этим двоим я могла доверять. Два представителя от двух королевств – Вильмор и Андонис. Конечно, последняя формально не принадлежала ни одному конкретному народу, но сирены уже начали осваивать полудородную почву. Еще неделю назад я наказала расчистить улицы и дома Андониса от праха и костей его бывших жителей. Свежи были воспоминания, как все улицы заполонили пыльные кости тех, кого я отправила в Серое Царство. Теперь они были преданы земле со всем уважением, которое жители Андониса заслужили. Вот только их души с этим не успокоились, не смогли обрести покой. «Готово!» — кинул на меня взгляд Дрейк. Я лишь кивнула и прикрыла глаза. Так я взывала Гриниксам в первый раз. Попробовала нащупать их своей тьмой. В каждом живом существе скрывалась только тьмы, поэтому она помогала выступать в качестве проводника. но в прошлый раз мы оставили Гриниксов недалеко от королевства Кавании. Сейчас же я не знала, где эти существа могли быть. Но вот раздался довольный голос Дрейка. — Я в тебе никогда не сомневался, Катарина. Распахнув глаза, я увидела их. Две точки вдали — золото и чернота, порхающие высоко в небе, откликнувшиеся на мой призыв. Я не удержалась от улыбки, хоть на время я могла позабыть про свои королевские обязанности и вновь стать той самой прежней Катариной, не королевой, свергнувшей с престола собственных родителей, а дефаутом, который не сидит на месте и смело подставляет лицо ветру перемен.